за Зоотехнический участок находился всего в пяти километрах от Задорья, так что работники добирались туда на велосипедах. Доярок подвозил обычно поселковый почтальон Федорыч, который подсаживал их в кузов своей полуторки в семь утра у клуба, а вечером забирал обратно. А если не забирал, то идти все равно недалече, Главное, дорогу не сокращать по пожарищу, посреди которого сгоревший сарай. Или через болото, где того и гляди, ухнешь по самые уши. И млын стороной обходи. В общем, шагай себе по дороге, в лес не заворачивай, коли бед не хочешь. Год назад, как приехал с города новый участковый зоотехник, скотоферма ожила. Подтянулись люди... Местные, набранные по распределению из райцентра, а дохлые коровки окрепли, внезапно начав приносить молока столько, что все в деревне диву давались. Зоотехник, правда, не всем по нраву пришелся. Строгий однорукий дядька в очках и с красным носом картошкой, вечно сердитый, всклокоченный, часто ночевавший на участке, хоть ему и выделили угол при бараке. Звали его Остап Власович Полищук. девки Ярки его профессором кликали. Шептались в деревне, мол, у профессора целый учебник есть по животноводству. Сам написал. Профессор по утрам, как все работники соберутся, любил организовывать летучку. При бывшем директоре такого не было. Все приходили доработали, да а тот, бывало, на службе и носу не казал. Полищук сразу взял быка за рога потребовал ежеутренней явки у себя в кабинете. Приходили ветврачи, младшие зоотехники, иногда даже бригадиры трактористов с близлежащего МТС. Больно им нравилось послушать, как профессор подчиненных распекает, да пропланы разглагольствует». Планы партии никого особенно не волновали. Только вот красноречивый Полищук мог такую речугу задвинуть, что потом весь день думаешь, как же так получается. Стало быть, Юрка Гагарин в космос полетел благодаря животноводству? Ледокол «Ленин» исключительно старанием животноводов на воду спущен, атомную электростанцию они же создали... В устах Остапа Власовича все звучало логично. В последний июльский день так все и было. И ругань, и монолог про партию. В кабинет администрации участка битком набились отраслевики и селекционеры. Среди них затесалось несколько человек с машино-тракторной станции. Кто выше по должности, те сидели на стульях, а остальные редком вдоль стенок. Остап Власович одернул серый костюм левой рукой. Культя правой безвольно висела в подвязанном рукаве. Поправил на носу фокальные очки, из-за которых его глаза казались неестественно круглыми. Этими самыми глазами уставился он на заместители. «Иванец, а где племенная книга?» «Так это, Остап Власович, у вас ведь была...» Зам поежился под взглядом, сглотнул слюну и, не спрашивая, налил себе воды из графина на столе, отчего начальник вмиг рассвирепел. Воду поставь, растратчик! Новая книга где? — рявкнул главный зоотехник. — С четверга допроситься не могу. Э — -э, Так пишется еще, Остап Власович. Сегодня годзе. Подрихтую. Вот вам крест. — Отставить крест! — Полещук заорал так громко, что все в кабинете вздрогнули. А трактористы заухмылялись, шибко они это дело любили. У них-то свой начальник был не такой строгий. «Мракобесия не хватало! Я табье, Иванец! Ты день прошу мне новую книгу принести! Неделю! Или мне к твоей шкуре санкции применить, вредитель!» «Не, «Не надо, Остап Фласович! Сегодня будет...» «Надо не сегодня, а учора! Поза учора!» Полищук грохнул кулаком по столу отчего зазвенела пробка в графине. «У меня вот товарищ есть, Новожилин, с завода нового в Витебске. Он знаешь, как кажет у себя? Все полимеры просрали». «А полимеры? Это что за беда?» — спросил кто-то из трактористов. «Неважно. Главное, что просрали». «А просрал кто? Кто мой заместитель?» Иванец по черепаше спрятал голову в узких плечах. Астап Власович вступился за зама один из младших зоотехников, Петруха по фамилии Землянин. «Там дело-то в новом загоне. На него описи нет. Ну, который третий у леса. К нему не ходят, люди полухаются. Вот мы их поголовье сосчитать и не можем толком. Они там обрыкаются все, кусаются. Копытами машут, пол у них какой не разберешь. А здоровые, якие сволочи!» Учора Таньку один чуть за руку не тяпнул. «Да это что за бычки такие?» — спросил из угла ветврач. «У них бешенство, мабыц. Агрессивная шибка. Як волки, якие. Сложно с ними работать, товарищ директор. Сложно?» «Отставить бешенство. Все с ними в порядке. Так, Петр, табье задача сегодня же всех сосчитать». Одеть тёлки, где бычки, и мне принести на стол к вечеру. Весь приплод, чтоб был, вся нумерация. Заразумел?» Петька землянин горестно кивнул. В третий загон ему явно идти не хотелось. «Схожу. Сделаю. Отставить. Не схожу – сделаю, а так точно – «Вас бы в мой полк, Аглоедов, я бы вас научил Родине служить!» Полещук потряс обрубком конечности, отчего рукав пиджака развязался, упал мятой кишкой вдоль тела. «Я за вас на войне руку отдал! Кровь проливал, паскуды!» Еще один хлесткий удар по столу, и тут даже трактористы попятились к выходу. Оно как швырнет стаканом в морду. «Я вам на участке за год приплод втрое поднял!» Удой вдвое повысился, я инвалид, пашу тут за вас всех, дневаю, ночую. Рабочие места есть, деньги государство платит, скотина вся здоровая, сильная. Чего еще надо, а? Уважение ваше где? Где, я спрашиваю, уважение к ветерану. Да, уважаемый вас, Остопласович, глухо сказал один из затехников. Незаметно! «Хочется про настоящее уважение услышать, а? Хочется? Но зараз я вам покажу, как меня ученые из города уважают!» Разбушевавшийся директор полез в ящик стола, достал оттуда бумажный лист, театрально потряс им в воздухе и кинул провинившемуся заместителю. «На, читай! Слух читай, чтоб все слышали! Из Минского НИИ прислали год назад. Мне лично в руки с бандеролью. Громче читай!» Заместитель разгладил листок, прочистил горло и начал читать для присутствующих. Кхе. «Уважаемый Остап Власович, пишет вам аспирантка Минского НИИ животноводства и «Сельского хозяйства» Чернявская А.М. «Прежде чем писать официальное обращение, мне хотелось бы лично выразить вам уважение и благодарность за ваш эпохальный труд». Учебник «Племенное животноводство» за 1935 год. Ваш учебник зачитан мною до дыр, и благодаря вашей книге, Остап Власович, я и увлеклась такой замечательной наукой, как селекция животных. А официальное обращение заключается вот в чем. Для вашего нового места работы у нашего НИ. Есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода. Не пугайтесь слова «экспериментальный», в нашем НИИ он уже опробован и дает отличные результаты. При использовании данного материала повышается не только отел, но и удой при лактации». По распределению рассылки семенного материала ваш зоотехнический участок стоял 104-м в очереди, но я, увидев вашу фамилию, решила внести вас в числе первых. Я искренне считаю, что именно вы тот ученый, который сумеет применить на деле инновационное нововведение нашего государства». «Семенной материал высылаю вместе с письмом, он в термосе при бандероле. Жду ответного письма с отчетом о результатах». Люди уважительно кивали, слушая заместителя. Отложив письмо, Иванец вытер платком вспотевший лоб. Полещук забрал листок, бережно сложил и сунул обратно в ящик стола. «Видали, какие мне письма пишут с институтов? Мне, сюда, в задорье, инвалиду! А все почему?» «Добой да я вот этой рукой все зарабыл! Один! Сам! Все сам! Я вам про партию, думали, казывать буду! Та да нам партия все дала! Партия заради нас, крестьян и рабочих, все делает! Но это все, покуда мы сами, не покладая рук, трудиться будем! Работать, а нет, унеядничать, эти буренки на выпасе! Работать надо! Такова наша зарука! Так что все! Все свободны!» «В смысле, не свободно, а вольно!» «За работу!» «Петр, а ты шагом марш в третий коровник!» «Книга, чтоб к вечеру была готова!» Люди потянулись на выход из кабинета. Петруха горестно почесывал затылок. Полищук сел, налил себе из графина воды, которая не была водой, а прокинул полстакана. Фыркнул и скушал огурец из ящика стола. Там у него завсегда закуска припасена». В том же ящике лежала стопка писем от аспирантки Минского НИИ Чернявской А.М. С нею профессора завязалась живая переписка про методы селекции, гибридизацию и искусственный отбор. Больше всего Полищуку нравилось, когда Чернявская начинала хвалить его старый учебник, написанный еще до войны. А семенной материал и правда дал свои результаты. Чернявская не обманула. Приплод втрое повысился — «Где такое видано? Телята, как на подбор. Непривычно, конечно, что семя в термосе присылает до да бандеролью, но оно и ладно, главное в науке результат». На душе полегчало, как всегда после утренней выволочки. Полищук довольно крякнул, подлил себе еще из графина и глянул в окно. Из администрации видны здания скотофермы, МТС и соседней агротехнической станции. Год тому назад все виделось совсем в других тонах, куда более мрачных. Однорукий инвалид, ветеран войны, он приехал в Задорье в прошлом июне, бросив квартиру в Минске и жену-изменщицу. Думал, здесь спиться, в глухой деревне-то, утопить тоску в горилке. А нет, по приезду получил письмо, прислали материал, деньги выделяют на скотину». Сам того не заметив, деятельный по натуре Полещук втянулся в работу, начал развивать местную отрасль. «И на Марсе будут яблони цвести!» — произнес он маленький тост и уже взялся за стакан, как в дверь постучали. «Остап Фласович!» — в приоткрывшуюся щелку сунулась голова заместителя. Тот явно был испуган, аж позеленел весь от бледности. «Да, слушаю. Чаго табье, Иванец?» «Там у нас это... ЧП случилось». «Что?» «ЧП у нас... Петрухе-землянину теленок пальцы отхватил». «Чего?» И так кажущиеся огромными за очками глаза зоотехника увеличились еще больше. Его уже в больницу в райцентр собрались везти, перевязали, чем нашли. Полищук выскочил во двор. От третьего коровника двое работников вели, поддерживая Петруху. Тот стонал, подгибая локоть, перевязанный бинтами руки, покрасневших и наложенных наспех. Полищук выругался при виде увечья. «Петруха-то теперь, как и он, леворучка!» Пальцы у парня отсутствовали начистое, кроме большого. Уже подъехал один из трактористов, вопящего от боли младшего зоотехника, принялись грузить в кабину. Бинты разбухли от крови, на землю падали ярко-красные капли. «Петька! Петро!» – Полищук схватил подчиненного за грудки. «Что случилось? Как ты так?» «Да я, Остап Ласович, просто сено ему кинул в стайку, а он хвать и пальцем не отгрыз, что твою моркову...» Слабым голосом отвечал Петруха. «Я закричал, как назад дернулся, а они все давай из стаек ломиться, я копалоумевшие, еле убег». «Это як же? Это что же?» — бормотал Полищук, наблюдая, как раненого грузят в тесную кабинку. Петруха ойкнул, баюкая забинтованную руку. Трактор завелся и поехал по полю, фыркая выхлопными газами. Стоящий рядом Иванец сказал. «Инвалид же топерича! Дай бог ему здоровья! Остап Пласович, а кто будет в третьем загоне работать? Туда ж никто ходить не хочет!» Не ответив, Полищук отправился обратно в кабинет, допивать содержимое графина. Настроение такое солнечное с утра оказалось в край испоганина. Труп бычка в курятнике выглядел странно. Максимка подумал, что таких он и не видал ни разу. Лысый весь, без шорстки Кожа лоснится, под ней бугры мышц, хотя бык еще и не бычок даже, а так, теленок малый и зубья торчат острые, что у твоего котяры». Голова все раскромсана в темной засохшей крови. Сидевшие на насестах куры кудахтали, хлопали крыльями. Демьян ерошил бороду, как всегда делал в раздумьях. Максимка уже угадывал его мысли. Теленок вломился в курятник? «Где такое видано?» «Учора, Гриш, подстрелил Йога?» спросил Демьян у колхозника Сеньки. «И он куру жрал?» «Вот тебе крест, знаток!» Сенька размашисто перекрестился. Я и сам глазам не поверил. Ночью завопили и всполошились все. Я ружо схватил и сюды. А тут эта сволочь курицу жует. «Дверь вынесла!» Колхозник показал на сломанную дверь курятника. «Ладно бы волк, но теленок!» И на меня так зырк, глазищами страшно. Но я и со страху сразу. С дуплета не завалил его, пришлось топором добивать. Он кричал еще так... Будто не бык он вовсе, а дитё малое. Я чего-то ей и позвал знаток. что за диво такое?» «Тут покумекать надо. Но с тем, что диковина это спорить не стану». «Дядька Демьян, гляди!» Максимка указал на хвост, будто крысины с виду. В курятнике стояла густая полутьма. Лишь с улицы через дверную щель падал солнечный свет. И вот аккурат там, где ложился луч солнца, Лежал телячий хвост и будто бы дымился, что Бигфорда в шнур. «Глазастый ты мой!» — Демьян привычно потрепал ученика за волосы. «Ну-ка, Сень, подсоби мне, а то я на меднюю руку обжёг, болит, молясь. А чего делать-то? За копыта бери, я за второе, да потягали на улицу, Надобно на солнце его повялить». Вдвоем знаток и колхозник выволокли бычка, оказавшегося довольно тяжелым, с курятника во двор на солнечный свет. Тут-то труп задымился весь уже. На глазах у всех лысая шкура зашипела, как если б на сковороде пеклась. Начала съеживаться, завоняла так противно, что все трое отшатнулись. «Чуешь? Серый несет. Яйцами тухлыми, закрывая нос рукавом, спросил Демьян». «Не к добру это». А труп тем временем разлагался настолько быстро, что Максимка едва успевал замечать все изменения. Вот кожа вся скукожилась, лопнула в нескольких местах... Провалилась вдоль ребер сухими лохмотьями. Внутри быка зашипели органы, распространяя еще более мерзкий смрад, отчего вокруг трупа повисло зловонное облако. Тут же в глазах заребило от налетевших на пиршество мух. Следом и кости начали распадаться, превращаясь в пыль, как дрова, проженные до пеплу. Не успел Максимка и моргнуть пару раз, как телячий труп уж истлел — Лишь осталась на земле булькающая и неимоверно вонючая лужа зеленоватого цвета. Побледневший Сенька перекрестился три раза, зашептал молитву. «Да светится имя твое, да избави нас от лукавого». «Верно делаешь, что молитву читаешь». Помрачневший знаток ткнул в лужу клюкой, тут же брезгливо вытер ее от траву. «Что ж за напасть такая знову? Откуда?» Стал быть, «Не ведешь ты, знаток?» «Понятия не имею». «Но доведаюсь, ты уж не сумлевайся». А откуда у вас тут телки-то могут быть?» «Да кто знамо, со скотофермы, откуда ж еще?» «Демьян Григорыч». «С участка заотехнического». «Да, я ж на окраине живу. Тут-то до участка километра два, коли прямо идти по лесу». «Оттуда он, наверное, тебе скажу». «У меня, у всех соседей две буренки, и всех телят их я знаю. Нету там такой пакости, и быть не может. А про скотоферму слухи всякие ходят». «Знаю твои слухи», — отмахнулся знаток. «Но на участок прогуляемся. Глядишь, есть и в слухах, правда. Ты давай-ка, про то, что бачив зарос, больно не распространяйся никому. Зразумел? Да не в жизнь». Сенька снова перекрестился, возбужденно кивая. И стало ясно, сегодня же про жуткого бычка узнает все задорье. Демьян только вздохнул. Пошли к зоотехническому участку прямо через лес, ничего не боясь. Знаток в пути сетовал на то, что и нечисти, и пекельных тварей, и проклятий в задорье стало столько, что не развернешься. Вон, а люди уже боятся по грибы-ягоды ходить». И это посереть лето. В лесу ни души не видно, а подосиновики под ногами гниют. «А чего оно так, дядька? Мы, когда в Сычевичи ездили, там на всю вёску один анчутка был, и тот полудохлый в печку заховался». «Вот таб ей вопрос на засыпку. Ты будущий знаток или кто? Сдаётся мне, треба кому-то, чтоб мы тут с тобой бегали». То одних спасали, то других. Там починишь, сразу здесь сломается. Думаешь, ведьмину скрутку на свадьбе кто подкинул, а? А кто ручьем поле размыл и немчика разбудил? Кто? Дед Пихто. Пришли уже. Слыхав, я тут директор новый, шибко строгий. Ты стой да помалкивай, покуда я балакать буду». Максимка грустно кивнул. Он уже привык, что знаток его всюду затыкает, слова не дает сказать. Он разве чего плохого хоть раз сделал? Только помог вон, хотя бы с сухощавым. Демьян вошел в одноэтажное административное здание, огляделся и грохнул кулаком в самую солидную дверь с золотой табличкой. Кто там? Войдите! Чего долбитесь? раздался изнутри неприятный скрипучий голос. Прокашливший знаток отворил дверь и вошел. Максимка тенью юркнул следом. В самом конце обширного кабинета в кресле восседал вдрызг пьяный однорукий мужик, взиравший на гостей сквозь толстые линзы очков. Водки на столе было не видать, но разило в помещении так, что даже привычный знаток сморщил ноздри. «Это... товарищ директор «Остап, Ласович, я Полищук». Остав Ласович, ага. У меня тут вопрос к вам по животноводству». «По жи -жи видны... видству?» Пьяно прожевывая слова, переспросил Полищук. «По нему, можли, его товарищи? Я всю жизнь вложил, вложил или вклал». В общем, всю жизнь этому животным посвятил ради партии, науки для... О, да я слыхал, про вас много доброго в деревне кажут. «А ты сам кто таков?» — прищурился пьяница в пиджаке. «А то тут-то уже приходил один с утра, допытал пытал меня. Меня Демьян Рыгорыч звать». Я ветеринар с деревни, коллега ваш. Вопрос к вам важный, говорю. Какой вопрос? Задавай. Остап Власович потянулся к графину, где явно не вода была налита. У вас лучшим бычок с участка не сбегал? Хмуро спросил Демьян. Директор ему явно был неприятен, да и Максимка чувствовал себя здесь неуютно, будто бы дома оказался в компании с перебравшим лишь кусвиридом. «Бычок? Какой бычок?» «Лысый такой, да курятины охочий». Опрокинув стакан горилки и даже не поморщившись, главный зоотехник выдохнул и воскликнул. «Нема у нас таких. Ошиблись вы». «Ага, ошиблись, значит?» «Да. Давайте-ка, товарищи, кругом и ша марш на выход. Ходят тут, ходят». «Работать не дают. С утра с позаранку приходил уже один. Вон я сказал!» Демьян молча покинул кабинет. Максимка скользнул следом, бросив взгляд на пьяницу-инвалида. Тот бормотал что-то себе под нос, копался в ящике стола, перебирал помятые бумажки. Во дворе знаток огляделся, будто ища кого. Из ближайшего загона доносилось коровье мычание. На бревне у крыльца сидели и курили несколько работников. Демьян махнул им рукой. «Иванец, ты ли это? Подь сюды, родной!» К ним засеменил маленький сгорбленный человек в грязном от навоза переднике. «Демьян дорогой, вы у нас какими судьбами?» «Да дело есть одно безотлагательное. Че это у вас начальник такой окосевший, кстати?» дык третий день уже квасит. Как Петрухе землянину пальца оторвало, так он и начал». «Пальца оторвало?» — знаток вопросительно изогнул бровь. «Ну да, селенок откусил». «Селенок откусил?» Будто поняв, что явно сболтнул лишнего, Иванец засуетился, опустил голову. «Так это, ЧП у нас было. Участковый приезжал. Сегодня поутру еще приходили с проверкой. Важный человек один». «Нам это предприятие остановить хотят, до конца разбирательства». «А чего это за телёнок такое, что человека за руку тяпнул?» «Обычный телёнок. Голодный был, мабыть». «Ну ты мне покажь хоть что за телята у вас тут такие оголодавшие? Не кормите, что ли?» «А вы это официально, да?» Иванец мял в руках передник и старательно отводил взгляд. Демьян схватил его за воротник, притянул к себе и поглядел в глаза. Максимка услышал зловещий шепот. «Ты, нет забыл, что ли, кто я такой? Или запамятовал, что мне за услугу должен? Ну так я напомню, за мной не заржавеет!» Иванец громко сглотнул. «Так как не помнить, помню!» «Ну, пойдем, покажу телят, чего б нет. Сапоги не за токма. Все вместе они прошли в загон. В стайках мотали рогатыми башками буренки, пахло сеном и навозом. Иванец подхватил ведро корма. «Ну, пройдемся, что ли? Телята да быки в конце самом, Покормлю заодно». тот постой. Посмотри кругом. Все запоминай», — коротко приказал Демьян ученику. Максимка остался в одиночестве у входа. Прошелся до стайки, подкинул сено, косящей фиолетовым глазом корове, Под ней сидела на стульчике ярко в фартуке и платке. Не сразу признал он в ней Таньку, соседку. Она в ту же школу ходила, на несколько классов старше. «Малой, ты что ли?» — воскликнула девушка, ловко сжимая корове соски. В цинковое ведро бились струйки парного молока. «Ну привет! День добрый! А ты тут оробишь!» «Агась! хошь молочка? На, угощайся!» Танька приподняла ведерко, протянула мальчику. Он с удовольствием глотнул и вытер усы с верхней губы. Летом подработать устроилась. «На каникулы», — говорила доярка, продолжая доить корову. «А чахопа нет, коль платит хорошо. И стаж трудовой. У нас предприятие передовое стало. Люди с самого Минску приезжают. Машка вон, рекордсменка», — девушка шлепнула буренку по крупу. а а я это...» «На ветеринара хочу учиться поступить». «Ага, слыхали мы, какой ты ветеринар?» Со знатком заекшался», — хохотнула Таня. «Слышь, малой, а какой он из себя, Демьян Рыгорыч?» «Такой, своеобразный», — запнувшись, чтобы не ляпнуть лишнего, подытожил. «Хороший мужик, не обижает меня». «Ну, раз не обижает, то добрый». «А тут вы чего забыли?» «Бычок у нас бёг, кусачий такой, лысый весь». «Не бачила таких?» Улыбка у Таньки пропала. Она серьёзно посмотрела на Максимку. «Ну, видала разок. Кусачие это да. Один меня ухватить пытался. Ток мавы не там пошукать решили. Не ма их то Они в другом хлеву, у леса который. Тайный». «Тайный? А где?» «А вон там, а не ошибётесь». Она махнула рукой, показывая направление. «Но вы туда не ходите. Нехорошее то место». «Знала бы ты, сколько раз я это слышал!» С какой-то взрослой усталостью подумалась Максимке. «Ладно, малой, мне работать надо. Мамке привет!» Танька отвернулась и продолжила дойку. Вернулись Демьян с Иванцом. «Ну чего там, дядька?» «Да ничего. Бычки как бычки. Рук точно не кусает». «Дядька, мне сказать кое-чего надо!» Максимка кашлянул и красноречиво посмотрел на стоящего поблизости Иванца. «Зразумел». «Давай, Иванец, пакеда, Пойдем мы». «Вы извиняй ты, что ничем помочь не смог», — развел руками работник фермы. «Это извиняй, что спужал тобе». «Мир?» — Демьян намеренно пожал руку с такой силой, что Иванец весь скривился. «Ну, бывай, заместитель». По дороге домой Максимка рассказал Демьяну о том, что услышал от танки, Знаток хмыкнул. «Так и чуял, что врет Иванец, как дышит». На его совести буде. Значит, коровнику леса, Гриш? Ну, сказала, что там. А вон он, кажись, Максимка указал в сторону лесной опушки, где в отдалении от скота фермы стояло одинокое длинное здание, деревянное, с покрытой шифером крышей. Вот тогда. Оттуда в Ксеньке эта беда и могла прискакать. Тады вечером прогуляемся, глянем, что там за телята живут. «А мне зараз надобно по делам сходить». Дома Демьян тщательно выгладил брюки старым утюгом, надел пиджак и прицепил медальку. Вместо рубахи же напялил лянку без воротника, но с красным вырезом. Одеколоном надушился так, что аж соседка фыркнул за печью. В процессе знаток напевал под нос песенку. С ним такое в последнее время часто случалось. Максимка с интересом наблюдал за его сборами. «Дядька, вы на свидание, что ли, собрались?» «Цыц, молодёжь! Не на свидание, а на важную деловую встречу!» «А встреча с Анной Демидовной, небось?» «Ничего от тебя не утаишь, хлопче!» усмехнулся Демьян, поправляя пиджак и критически разглядывая себя в зеркало. Но «Ну как я? пригож? Там и грязюка после дождя!» «Туфли почистите и тряпочку с собой возьмите», — посоветовал ученик. «И борода у вас, я у лешиха". Перед свадьбой вальки егеря Демьян купил в продмаге туфли, а то, говорит, сапоги одни. Должны же быть у мужика и туфли на выход. С тех пор так ни разу не надеваны, но сейчас же встреча деловая, стало быть, повод есть. Приодевшись и на свистовую песенку, знаток причесался... А потом стоял полчаса у зеркала с ножницами, неловко обстригая бороду. Не выдержав его мучений, Максимка отложил книжку и спрыгнул с печки. Отобрал ножницы и помог подстричься. Теперь знаток выглядел, как с картинки в журнале. Помолодел разом лет на десять. Рука только в бинтах после того случая на болоте. «Клюку брать с собой не надо, а то я где дряхлый?» «И хромать не надобно. Спину прямо держите», – деловито наставлял Максимка. «Анна Демидовна такого не терпит. Мы в школе всегда с прямой спиной сидим за партой». «Да не горбитесь вы, ну!» «Ты это! Говори да не заговаривайся! Сам разберусь!» – проворчал Демьян, глянул снова в зеркало. «Нашелся советчик! Сиди лучше, зачины читай. Все-то выучить не можешь?» «Я к вечеру приду, к тому хлеву прогуляемся». «Добрый, жду». Максимка улегся обратно на печку, в нетерпении раскрыл почти дочитанную повесть «Далекую радугу», фантастику от писателей Стругацких. Книжка уже кончалась, героические персонажи готовились к самопожертвованию, а Камил с капитаном Горбовским сидели на берегу моря, обсуждая смысл жизни, одиночества и смерть. Анна Демидовна ждала у клуба в легком платьице и туфельках. Демьян в очередной раз подивился, откуда ж у нее столько платьев. Он резко, как револьверт, выдернул из-за спины букет тюльпанов в газете, смущенно сунул девушке. Та погрузилась носом в цветы, кинула на знатка благодарный взгляд. «Откуда знаете, что тюльпаны люблю?» Максимка доложил. «Так э, это... Я ж спец по травам». «По цветам. Знаю, какие цветы женщины любят». Он поправил бумажный сверток под мышкой, куда упаковал виной гостинцы. «Если б знали, так бы одеколоном не поливались, и сдурели вы ей-богу. Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда лесом пахнет, травой скошенной. На кой духарица-то?» «Да мне, честно сказать, самому не подобается». «Ну вот на будущее вам». «Коли еще на свидание позовете, то так не делайте». «Так что, куда идем?» — учительница подхватила Демьяна за локоть. «А что это за кулек у вас? А что с рукой?» «Служебная травма». Идти в задорье было некуда, разве что в клуб, да и там заняться нечем. Одна пыль до да стулья. Разве что в библиотеке сидеть, да на пару книжки читать». Знаток потащил девушку прямо в поле, придерживая за локоток, когда та спотыкалась на каблучках. Но ей нравилось. Полдень, солнце слепит, цветы полевые колышутся, отошли к сеновалу, присели на заваленке. Демьян развернул на бревне сверток с овощами и бутербродами, поставил рядом бутылку домашнего вина, два стакана, получил за спасенный от заблудшей кикиморы погреб с закрутками». Открыл лукошко спелые клубники, стёсанное сверху бревно, служившее столиком, было всё изрезано сердечками. Сколько Демьян себя помнил, здесь молодёжь всегда свиданки устраивала. «Ну что, за встречу? Чем богаты, как говорится?» «Какой предусмотрительный мужчина! А это всё ваше? С огорода?» «Не, у меня огорода нет. Не люблю я в земле копаться. Это мне люди приносят за работу». «Вы кушаете, Анна Демидовна, а то совсем худенькая». Она скушала клубнику, облизнулась. «Вкусно? Нравится мне у вас. И ребятишки в школе хорошие». «Как там Губаревич поживает?» «Максимка-то. Учится». М -м -м. «Добрый ветеринар будет». «Хорош он, мальчишка. Вы не обижайте его». Этого приблуду обидишь». «Хотите, покажу кое-чего?» вот. «Гляньте сюда, снизу!» Учительница наклонилась, прищурилась. «Сердечко, видите? Это мамка моя с батей ножиком вырезали. Тут же сидели. Лет так сорок назад. Как мило! А сейчас они где?» «Ой, простите!» – испугалась Анна при виде помрачневшего лица Демьяна. «Они умерли, да?» Знаток поскреб ногтем бороду... Вздохнул, разлил вино по стаканам и постарался закрыть бутылкой еще одно сердечко. Тоже старое, но чуть свежее родительской, с литерами А и Д. «Мать у Менье во время войны погибла с братом и сестренкой малыми. Немцы их того. Отец еще до войны самогубец он был. Ну, давайте о плохом не будем. Выпьем за встречу». Они пригубили из стакана, глядя друг на друга. Синхронно улыбнулись. Знаток подумал, что мало с какой женщиной бывает приятно просто молчать. «О, чутка не забыл, дурань!» Демьян хлопнул себя по лбу, полез в карман пиджака. «У меня ж для вас подарок!» «Подарок? Интересно. Но, может, не надо?» «Надо. Это от души, Анна Демидовна!» Торопливо сказал Демьян, чтобы она не волновалась но она все равно немного испугалась поначалу «Нечто замуж позовет». Бархатная коробочка, полученная Демьяном от председателя в Сачевичах, так и наводила на мысли о кольце. В солнечном свете блеснула, брызнула синими переливами света, отразившимися на лице учительницы. Ее взгляд, прикованный к подарку, за несколько секунд сменился от опаски и недоверия к испугу и, наконец, к восторгу, Учительница удивленно уставилась на знатка. «Да вы шутите! Это... это мне?» «Ну не мне же! Вам, Анна Демидовна, вам!» «Возьмите!» Она осторожно, будто боясь повредить такую красоту, выудила из коробочки сапфировый кулон на цепочке. Небольшое элегантное украшение из золота с переливающимися синим цветом камнями, повторявшими узор созвездия Плеядт или, по-простонародному, бабы. Тонкая цепочка струилась в ладонях десятками звеньев, как змея. Кулон ярко блестел на солнце, такой махонький и хрупкий на вид, грозя ускользнуть между пальцев и пропасть и насовсем. «Это... колье? Ой, нет же, кулон, да?» «Я даже не знаю, как зовется», — хмыкнул Демьян. «Это мне за работу дали, гостиниц добрый». «Да вы трымаете на шейку, не стесняйтесь. Ваша вещь теперь носите». Еще раз вопросительно глянув, «Мне? Правда мне?» Анна Демидовна открыла застежку на украшение, перекинула через шею, на губах девушки расцвела счастливая улыбка. «Ой, помогите застегнуть сзади!» Он встал за спиной, застегнул колье на тонкой шее, ласково убрал ладонью светлые волосы захотелось наклониться и поцеловать в выступающий позвонок, но знаток вовремя себя отдернул. «Ну как вам?» Засмеявшись, Анна Демидовна подскочила и закрутилась, платье поднялось маленьким вихрем, обнажив стройные ноги. «Эх, зеркальце бы!» «Вам к лицу», — улыбнулся Демьян, присаживаясь и разливая вино. пригожим дамам украшения идут, но у меня к вам просьба, Анна Демидовна». «Ох, льстец! Ну, выкладывайте!» «Носите, как вы сказали, кулон?» «Так вот, носите его почаще. Доброе?» «Оно заговоренное, я над ним слова прочитал». «Заговоренное? Простите, что прочитали?» «Ну да, оберег такой. Слова я прочитал, сила в нем. Защитит вас от... От чего защитит, Демьян Григорьевич?» От нечистой силы выдохнул он, понимая, как глупо сейчас выглядит. С какой-то кривой улыбкой она перестала вертеться и потеребила кулон, глянула на знатка будто с сожалением, как на юродивого. «Вы понимаете, что сейчас говорите?» – сочувственно спросила Анна. «Да я-то разумею, Анна Демидовна. Давайте так, вы можете просто одолжение мне сделать. Я вас сердечно прошу, будьте ласкальны». Носите кулон этот как можно чаще, а лучше и не снимайте вовсе. Считайте, что на мою душу такова блажь напала. Во, блаженная, да, и это просьба моя взамен на подарок. А про найты дома на работу, коли в магазин идете. Может быть, и под кофтой сховать. Или не надевайте, а в сумочке таскайте. Можливо так заработать. Заради меня, а? Вы на блаженного не похожи. «В том-то и дело», — буркнул он и залпом допил вино. «Неблаженный я ни черта. Вот вам и тяжко слушать по-сурьезному». «А с Жигаловым это как-то связано?» Мабуть и связано. Я не пойму, чего ему от меня надобно. Шукал меня тут на Медне, ГПУ Минское. Да мы с Максимкой в лесу были. Зараз опять дозваться не может. Надо бы сходить до клубу, погутарить наконец». Не то он, скотина, не отстанет. «Ну так вы сходите, погутарьте а то и меня уже вызывали на допрос. Я вам говорила», — строго сказала учительница. Жигалов человек серьезный, дважды не повторяет. «Не надо скрываться, к тому же вы под следствием и меня подведете заодно. Схожу, схожу. Прям завтра и схожу, обещаю. Слово даю. И вас то дело никак не коснется, тоже обещаю. Я мужик простой». «Своё слово завсегда держу. Кого угодно, спросите». Анна Демидовна поглядела на него внимательно и облегчённо вздохнула, поверила. Учительница окинула задумчивым взглядом цветущий лук, их столик из бревна, заставленный гостинцами, ещё раз коснулась кулона, отбрасывающего блики синего цвета. После оглядела знатка с ласковой улыбкой, взяла стакан и сама отпила немного вина» закусила ягодкой, будто решившись на что-то для храбрости. «Добро. Раз обещаете, то ладно, я вам верю. А знаете что? Какое-то мрачное свидание у нас, Демьян Григорьевич. А я ведь за подарок так и не отблагодарила». И она, наклонившись, быстро поцеловала знатка. Он от неожиданности выронил стакан, а потом неловко обнял ее за плечи. Чурбак под Демьяном перевернулся, и оба рухнули в сено, первая засмеялась учительница какой же вы неловкий зимьян григорьевич а можно на ты наконец ухмыльнулся он встряхивая с ее платья солому можно тебе можно вот и славно резюмировал знаток привлек к себе девушку и поцеловал уже крепче с душой домой знаток явился довольный с улыбкой во все тридцать два зуба Максимка к тому времени уже успел дочитать книжку, сварить полкану похлебку и выучить наизусть два зачины. «Как встреча?» – лукаво спросил ученик. «Как съезд партии? Успешно состоялось. Давай, сбирайся, чаю выпьем, да пойдем. Работать треба». Демьян сбросил пиджак и брюки, переоделся в повседневные, затасканные штаны, дальняную рубаху. «Анна Демидовна про меня ничего не говорила?» сказал табье пол бы щелбана давать, каждый раз, як плохо учиться будешь. ну «Ну-ка, лоб готовь?» – Демьян шутливо хрустнул пальцами. «Я зачин выучил, дядька». «Чаго суетишься тады?» – раз выучил. «Чайник ставь». Зажгли керосинку, поставили кипятиться воду. «Иван-чай нынче хорош», – довольно сказал знаток, насыпав полную кружку с мелисой и листочком мяты. За окном сгущались сумерки». Задорье погружалось в сизый мрак. Полкан тоскливо гавкнул в темноту. Дядька Демьян, а я давно спросить хотел? Спрашивай, раз хотел, добродушно ответил знаток, разливая чай по кружкам. А чего б нам всю нечисть разом не почикать? В смысле, ну вы каждый раз всех як жалеете, во, чего бы не бить ту пакость, чтобы их меньше стало, под корень всех извести. Очагог твоего отчима свири да не прибить! задумчиво спросил Демьян. Вы чего это? испугался Максимка, хотя мысль ему понравилась. Ну как, чего? С него ж проку, як сказала, молока. Алкаш, то не ядец да дебашир. Пользы с него ноль, а вреда пальцы кончатся загинать. Взять его да прибить? Так немцы израбыли, паганцы. «Евреи плохие, якобы. Их взять да пришибить всех разом. Решить еврейский вопрос. Это так Гитлер порешал у себя в Рейхе. А чему бы нет, а? Всех разом чик, и все под корешок». «Нет, ну это же...» э — -э", даже растерялся Максимка от такой постановки вопроса. «А вот то-то же, Максимка. Не ты решаешь, кто хороший, а кто плохой. То Бог уже судит». А ты в силу своего разумения должен быть справедливым, но не жестоким. Человеком быть. Менье думаешь, гергалицу не хотелось кончить, чтоб потом хлопот не иметь. Хотелось, врать не стану. Так тогда бывалька на суку повесился, следом невеста его удавилась, а потом уже и макарка. Я этого дурака знаю, мы с ним в засадах сиживали, бывало. Вот и считай, что ты гергалицу убил, а вся семья в гробу. «А так мы ей внушение сделали. Глядишь, и потерпит чуток без своего вальки. Верно?» – Максимка кивнул. «Ну, ладно, ты чаек допивай, да пойдем телят смотреть. Рогатку не забудь». Ученик сунул за пояс рогатку с мешочком спутников, выходя из дому. Они зашагали по дороге прямо в лес, шумевший ветвями деревьев во мраке. Знаток нес клюку на плече. Млечный путь рассеялся в безоблачном небе рядом звезд. Демьян сказал, что это бог, невзначай соли, рассыпал. Демьян вообще был будто на веселе, шел пружинистым шагом, чуть не подпрыгивая. За полосой леса открылось пшеничное поле агрофермы, на окраине которого у дальней опушки стоял коровий хлев. Здание освещал один единственный фонарь над воротцами работавший, судя по всему, от дизельного генератора. Демьян замедлил шаг, шикнул на ученика. Мало ли, вдруг тут сторож сидит. Прокрались аккуратно, пригнувшись к зданию. Максимка подбежал ближе, огляделся, после уже встал во весь рост и свистнул знатку. «Няма тут никого, дядька! «Доброе, сынку!» Демьян выбрался из пшеницы. «Эх, Фомку не взял я, дурань!» «Пошукай, лом какой! Замок крякнуть!» Максимка пошарил рядом, наткнулся на ржавый кусок арматуры и приволок к двери в загон. «Сойдет?» «Самое то!» — знаток взвесил в руке арматурину. «Ну что, ломаем да смотрим, чего они там прячут?» «Ты как, не против советское имущество портить?» Максимка покачал головой. «Тады поехали!» Знаток вдел арматурину в дужку амбарного замка, Навалился всем телом. С громким звуком «Скрям!» Замок перекосился, душка лопнула под весом жилистого мужика, и запор грохнулся оземь. Дверца отворилась с недобрым скрипом. «Вот и все. Пошли!» Изнутри хлев был тускло освещен голой лампочкой под потолком. В углу гудел в полсилы покрашенный в зеленую краску, генератор. К нему тянулись шланги от топливных чанов. Помещение, разделенное надвое усыпанным сеном-продолом, представляло из себя длинные ряды коровьих стаек, внутри которых переминались ноги на ногу тени животных. При звуке отворившейся двери бычки и тёлки замычали, начали подниматься на ноги. Под жёлтым светом слабосильные лампы их жилистые голые спины казались завялившиеся под солнцем дохлятиной. «Ого, сколько ж их тут!» – протянул Максимка. «Мы вот куда сегодня ходили с утра, там куда меньше коровок было». «Есть такое!» – знаток почесал в затылке. «Давай-ка глянем, что там за чудище!» Максимка шагнул вперёд, но Демьян схватил его за плечо, задвинул себе за спину. «За мной держись!» Из первой же стайки на них зыркнула оскаленная морда, прям как у сегодняшнего трупа, шерсти нет, кожа блестит в тусклом свете лампы, зубья, якут тигра из фильмов, и глазища громадные, алые, от злобы кровью налитые. Бесноватый теленок застонал, точь-в-точь, точь, как пьяница с похмелья, угрожающе склонив башку, отчего знаток с учеником шарахнулись назад». Теленок грохнулся растущими рожками о перегородку, едва не сорвав ее с петель. «Это что же, они все такие?» «Вообще все?» – растерянно пробормотал знаток, глядя на другие стойла, а оттуда, как из пекла, высовывались перекошенные морды, у многих из которых Максимка заметил острые рога, совсем не бычьи, а длинные и черные. «Их тут голов 50, коли не больше». Больше! Раздался за спиной гулки возглас, отчего знаток с учеником вздрогнули и резко повернулись. Куда больше? У открытых ворот стоял главный зоотехник. В единственной руке он неловко сжимал ружье вертикалку, придерживаяся в ее Остап Власович пьяно щурился сквозь очки, и Максимка опасливо поежился. А ну, как этот дурак пальнет с дуру! Демьян привычно загородил мальчика широкой спиной. «Коль пулять начнет, беги!» «Зразумел?» — бросил он кратко. «А куда убегать-то, дядька?» — печально спросил Максимка. «На холеру забыли тут! Жулики!» Зоотехник махнул ружьем, и Демьян инстинктивно пригнулся, зачем-то выставив перед собой клюку. «Бычков мы их попортить решили!» «Слышь, да они у так порченые!» «Ты глянь на них. Нормальные. Порода такая». «А ты в курсе, что твоя порода на солнце горит, як бумага под лупой?» «А это у них аллергия», — не растерялся Полищук. «Говорю ж, порода новая, экспериментальная. И вообще, хорылясы точить а вас еще...» «Чего ты нас?» — прищурился Демьян. «В милицию сдашь?» «Ну давай, дерзай, светило от науки. С удовольствием завтра прогуляюсь до отдела. Давай, вяжи нас!» Полищук замолк. Задумался крепко, но ствол ружья не опустил, внимательно следя за гостями. Максимка подумал, что раз он фронтовик, то и стрелять должен уметь, пускай пьяный в зюзю. В это время телята в стойлах совсем очумели от близости людей, Ближайшие принялись бодать в перегородке яростно мыча и даже порыкивая, а те, что подальше, да меньше и младше. Заблеяли почти как обыкновенные козы или овцы. Максимка, оглянувшись с испугом, заметил, что один бычок, почему-то трехглазый, выломал доску из ограды, просунул башку и теперь фыркал, елозя жуткой хари в двух шагах. Увидев это, Полищук ухмыльнулся. «Ну-ка назад!» «Чего?» «Назад! В зад пятки идите, я казал!» Демьян вглубь жуткого загона пятиться не захотел, и зоотехник пальнул им под ноги. От гулкого выстрела все трое едва не оглохли, в нос ударила пороховая гарь, а телята будто обезумели, начали ломиться из стаек еще сильнее, с визгом бросаясь на ограду. Раздвоенные копыта, больше похожие на когти, со скрежетом царапали дерево, Телята в задних рядах вставали на дыбы, да так и оставались стоять, будто им на двух ногах оно сподручнее. Назад, а то пристрелю! заорал зоотехник, это Иш 59. У меня второй выстрел есть. Урою падлы! Знаток с учеником попятились в темноту вдоль продола. Полищук же отступил за ворота, продолжая целиться, и крикнул уже с улицы, «Никто мне помешать не сможет, слышите вы? Я тут главный!» И, бросив на землю ружье, он принялся запирать ворота, хоть и одной рукой, но довольно шустро. «Он нас тут оставить хочет!» — ахнул Демьян, рванулся вперед. Он, наверное, успел бы добежать, если б не услышал жалобный вскрик Максимки. Дядьку, помоги!» Максимку схватил за подол рубахи один из телят, практически выломавший дверцу стойла. Фыркая и вертя башкой, уродец тянул его на себя, пока Максимка пытался отбиться. Яростно завопив, Демьян обрушил теленку на холку свою клюку, и тот завизжал, скрылся в стойле, будто ему кувалдой вдарили. С собой теленок утащил кусок Максимкиной рубахи, и теперь танцевал и бесновался с добычей – Остальные пытались отобрать трофей. А ворота в этот момент закрылись, оставив людей в полутьме хлева наедине с беснующимися в стойлах уродцами. Демьян разбежался, врезался в воротину плечом, но бесполезно. Полищук запер их снаружи. «Сволочь! Он той же арматурой петли закрыл!» – простонал в отчаянии знаток. «Дядька, чего делать-то будем?» «Чего-чего!» «Рогатку доставай, стрелять будешь! Вон, уже двое выползли! А вы? А я палкой!» Два теленка уже и впрямь вылезли наружу, перемахнули через расшатанную ограду, один с выкрученными будто коряги конечностями, второй с длинным болтавшимся межпередних ног языком. Сейчас они, пошатываясь, бежали по продолу, склонив головы с острыми рогами и громко ревели, Максимка натянул резинку рогатки до отказа, так что заболели пальцы от напряжения, и выпустил одному в морду. Спутник пронзил бычка с той же легкостью, с какой горячий нож входит в масло. С истошным визгом рогатый урод завертелся на месте, путаясь в ногах-корягах. А из образовавшейся дырки повалил знакомый дым, вонявший серой тухлятиной. Похоже, на быка ублюдок разлагался на месте, шкура слезала клочьями с костей, обнажились лопатки, суставы, хрящи и сухожилия, а на землю сыпалась смрадная дрянь, составлявшая его внутренности. Сделав еще два неверных шага, теленок споткнулся и упал, мигом превратился в груду разлагающегося мяса. Второй теленок... «Хотя какой к чертям теленок?» – подумал Максимка, раз он его самого вдвое больше. Затормозил, глядя на погибающего собрата. Длинный язык любопытно обшарил дырку в черепе. Тут подскочивший Демьян хряснул ему, что есть силы по лопатке тростью. Хоть клюка и деревянная, но у парнокопытной твари что-то хрустнуло в спине, и она отскочила назад, заверещала с обидой, задние ноги безвольно обвисли». Отбились, выдохнул знаток, отступая к воротам. Мать их так, вон еще лезут. Дядька, у меня снарядов не хватит, чтоб всех перебить. Погодь, сообразим шонить. А спутники твой робят, когда надо. Молодец! Вон, потому пульни яще. Максимка выстрелил снова, а потом еще с первого раза промахнулся, взвизгнув рогатое лысое чудище, как будто пятиногое пропала во тьме коровника. «Э, брат, что же ты мажешь?» – покачал головой Демьян. Из темноты к ним приближались остальные, половина уже успела выбраться из стаек, а другим помогали освободившиеся, расшатывая, ломая деревянные оградки. Их многоголосое то ли мычание, то ли рычание смешивались в один монотонный гул, в котором можно было различить отдельное всхлипывание – Это более мелких собратьев бычки затаптывали насмерть, а то и рвали на куски, поволчьи вгрызаясь в плоть и мотая мордами. В темноте загона блестели десятки алчных глаз, и вся эта стая неотвратимо приближалась медленно, зловеще. «Ничего, ничего, и на вашего брата будя управа!» хекнул Демьян, размял коротко губы, и затороторил быстро-быстро над, не пойми откуда, взявшейся горсткою соли в ладони. «Секай твари по паре, а что промеж кыш да вон, як крысы с лодки, як хвори с водки! Встань, стаймя, да не троньмя! Произнеся это, знаток сделал несколько шагов вперед и сдул соль с ладони, и та образовала идеальный полукруг, отрезая их с Максимкой от толпы телят. Те застыли ненадолго, Первый нерешительно занёс уродливую, похожую на куриную лапу над соляной дорожкой, совершенно беспрепятственно её переступил. Следом шагнула вторая, уже обычная, с копытцами. Демьян отшатнулся, но в спину ткнулась дверь коровника. Отступать было некуда. Рядом пучил глаза Максимка. Чего оно не сработало-то? Это ж соль!» «Ни навья не видать. И не пекельные. А как будто что...» Промеж, як гибрид какой». «И что ж та перича?» К испугу Максимке знаток едва заметно пожал плечами. В глазах его плескался ужас, какого раньше ученик не видывал. Чтобы прервать это жуткое молчание, он глупо спросил. «Стрелять, дядька?» «Стреляю уж. Толку-то». Тут Максимка не промазал. Мазать некуда, когда перед тобой больше полусотни мишеней. Убитый теленок упал, начал мгновенно разлагаться, а остальные сразу растерзали его останки. Между людьми и жуткими телятами оставалось не больше двадцати шагов. Они наступали общей массой, не спеша, держась копытом к копыту. «Ты это, Максимка!» «Звиняй меня, коль чем обидел!» Упавшим голосом промолвил знаток. «Я же не со зла, а научить-то б я хотел! Ты мне как сынка стал!» «А вы мне как...» «Эй, есть там кто? Внутри!» раздался совсем рядом голос, и знаток с учеником услышали, как снаружи кто-то вытаскивает из петель арматурину, запершую ворота. «Откройте нам, откройте, они нас сожрут!» со всей силы знаток с учеником забарабанили в воротину кулаками, оглядываясь назад. Створки ворот распахнулись, и двое обреченных вывалились наружу на вожделенную свободу, свет луны и фонаря перед хлевом. На них с удивлением уставился майор Жигалов, открывший ворота. А когда он поднял голову и увидел быков, то непроизвольно вскрикнул и потянулся за пистолетом в кобуре. «Ну, здрасте, товарищ чекист», – ошалело произнес Демьян, поднимаясь на ноги и помогая встать Максимке. Оба не могли поверить в свое спасение. «Климов», – взвизгнул майор, – «это что еще за чертовщина?» «Какого чёрта, я спрашиваю?» Три дня же Галов страдал от самого сильного похмелья в своей жизни. Он даже и не помнил, чтоб столько пил на злополучной свадьбе. Впрочем, он вообще мало чего помнил из того дня. Вот и построил оперативную сеть, показался перед людьми, данные собрал... Нажрался в итоге, как свинья, выговаривал себе самокритичный майор, выпивая рассолу. Хотя о работе он не забывал. На третьи сутки, немного оправившись, явился в клуб и отзвонился в Минск, выслушать пару ласковых от начальства. Гавриленко устроил такую выволочку, что же жигалову пришлось отбрехаться, мол, заболел я, товарищ полковник. Буркнув на прощание что-то про выговор без занесения, полковник положил трубку. Климов никак не хотел являться на очную беседу. «В лесу они, на вогнище пошли», отвечал Макар Саныч. «Нету их, товарищ майор, шатаются где-то со своим знахарем», говорила мать Губаревича, колхозница с заплывшим глазом. Жигалов уж думал, «Ладно, потерплю до завтра, а потом уже оперативную группу вызову, будем брать секту. Хотелось, чтобы действительно секта тут была». «За такое повышение дадут и премию». Еще и Кравчук в психбольнице совсем с глузду съехал, все зубы себя вырвал и спрятал непонятно где, идиот. Весь кровью истек, чутка не помер. А майор как раз намеревался в райцентр съездить, поболтать с бывшим председателем. «Теперь уж не погутаришь, покуда он в больнице откисает». А потом работника скотафермы укусил бычок. Жигалов даже не удивился. На фоне происходящих в задоре событий такое оказалось вполне нормальным. Ну как укусил? Все пальцы, окромя большого, отчекрыжил. С мясом. Да еще и проглотил вдобавок. Странно таки для травоядного, тем более теленка. «Слухи ходят, товарищ майор, что там и на ферме такое творится!» — с широкими глазами говорил вечером в кабинете – Макар Саныч. «Какой такой, товарищ исполняющий обязанности?» Майор привычно взял блокнот с карандашом. «Давайте по порядку. А вот вы сами сходите да спросите. Я-то человек маленький, а вы разом все и узнаете. Не буду ж я вас мракобесием подчивать». «Действительно, мракобесия у вас хватает», — мрачно подумал Жигалов. От идиота Макар Саныча, да и от всего задорья, уже чуть ли не тошнило. Хотелось уехать поскорее. От деревни тянуло чавкающим болотом, почему-то в последние дни ему снилось болото. Мерзкой гнилью до да вонючей черной гарью. По ночам он просыпался у себя в комнате, услышав явственный плач младенца из печки. Вскочив, распахивал затвор, пусто. «Конечно же». Ветер, что ли, дует так странно в трубе. Только ляжешь, а с улицы начнет выть то ли собака, то ли лисица. Только не видно никого. А иногда, просыпаясь, он видел падающую из окна длинную тень, будто бы дерево ветками шевелит. Жерь такая высокая склонилась и заглядывает в окошко круглой головой. Только вот никаких деревьев у окна нет. «Гиблая деревня». «Страшно я, думал Жигалов, сидя в тесной комнатушке за любимым занятием, чисткой табельного оружия. «Чудится всякое. Днем хорошо, солнце светит, да гуси по улице бегают, а по ночам словно другой мир. За порог выйти боязно?» «Нет, он-то не боялся, он же материалист, но пытался понять, откуда такие ощущения у него, атеиста во втором поколении». «Значит, никаких долгих расследований. Надо не распутывать клубок, а по-македонски узел рубить. Сюда опергруппу, Климова в СИЗО мариновать, покуда не расколется. Всяких председателей и училок на допросы всей гурьбой выяснять, что за чертовщина тут творится. Может, у них капиталисты над всей деревней психотропные препараты распыляют для экспериментов своих бесчеловечных». «Так и сделаем. Завтра на Климова опергруппу вызову, а сам к увечному поутру прогуляюсь. Глядишь, чего и вскроется», — рассудил Жигалов, засыпая вечером четвертого дня после приезда и стараясь не обращать внимания на плачущего в печке младенца. «Странно, конечно. На улице ветра нет, а в трубе гудит». К девяти утра Жигалов сбегал в клуб и сделал важный звонок. Затем отправился к дому земляниных. На лавочке у хаты его встретил уже знакомый без ноги баянист Афанасий Яковлевич. Старик сидел, щурился на солнышке. Рядом стояла початая бутылка самогоны. «О, друже, день добрый!» – воскликнул старый фронтовик. «Какими судьбами?» «Здорово, отец!» «Петр землянин здесь проживает?» «А где ж еще? Сынок это мой. Только моего дома нет, в больнице лежит, в райцентре». «Ага, как же я не догадался. А здоровье у него как?» «Инвалид-то пьер, чтоб их в ферму черт побрал. Усе пальцы парнишки направо оторвало. И непонятно, чего теперь? Куда ему?» Афанасий Яковлевич горестно развел руками и налил себе еще стопочку. «У меня ног нема. Петька беспалый». «Эх, что за напасть такая? И как состояние у него?» «Ну, лечится, жить будет. Глядишь, пенсию дадут по инвалидности. А чего стряслось-то? Правду говорят, что бык его укусил?» «Да не бык да, а телок. Правильно про их ферму кажут. Бесовщина там творится. Сколько лет божий свет копчу, ни разу такого не видывал, чтоб телята людям пальцы откусывали». «Выпишь со мной, а? За победу. Стопарик». «Не, Аванасий Яковлевич, я с того дня не пьющий». «Завязал? Ну, как знаешь». Поразмыслив, Жигалов решил прогуляться до технического участка, пообщаться с тамошним директором. По дороге майор подивился, что в разгар лета в лесу нет ни одного грибника. Это после дождя вчерашнего. Ладно бы деревня была образцово-показательная, но такого не наблюдается». Да и любят старики по грибы-ягоды ходить. Главный зоотехник, однорукий инвалид по фамилии Полищук, был немного навеселе, как показалось майору. «С утра — с позаранку, сволочь!» Показав зоотехнику красное удостоверение, майор осведомился, какого черта тот квасит на службе. «Дак я же это! У меня несчастье! Вот, третьего дня ЧП было! Работнику все пальцы начисто! Того!» «Чик!» — Полищук воровато забегал глазами, поправил культю в рукаве пиджака. «Пётр Землянин — родственник ваш?» «Нет. Тогда откуда такое сочувствие? Или вы повод нашли?» «Так это уже алкоголизм, товарищ. Алкоголизм у нас лечат сами, знаете, какими методами. Пить бросайте, товарищ директор. Да и не мне вам про социалистическую сознательность рассказывать. Вы член партии с какого года?» «С тридцать го «Но я меру знаю, товарищ майор». «Вот, пораньше меня даже партийный». «А знали бы меру, не сидели бы пьяным на рабочем месте». «Что молодёжь подумает, которая на участке работает?» «Дома иногда по праздникам можно, но не на службе. Понятно вам?» «Понятно, товарищ майор», — понурился техник «Впредь на работе ни капли. Слово коммуниста». «Ладно, верю. Что с землянином случилось?» — Да бык укусил. — У быка бешенства, что ли? — Да там неясно, какой бык-то. Бычков у нас немного, но не один он. — Бык осеменитель? — Да пока не. Там в стайках телята одни. У нас же коровы в основном, сами понимаете. Самцов не держим почти. Всё на искусственном. — Прогуляться туда можно посмотреть? — Конечно, конечно, товарищ майор. Зараз заму позову, он вам всё покажет. Суетливый заместитель по фамилии Иванец отвел Жигалова в загон, где действительно были одни коровы, только в самом конце топтались несколько хилых телят. Крупно-рогатый скот миролюбиво жевал сено и разглядывал посетителя в погонах. «Какой из них землянину пальцы откусил?» – требовательно спросил Жигалов. «А кто их знает, товарищ майор?» – отвечал Иванец, разводя руками и стараясь не смотреть в глаза, что не понравилось майору. «Мы ж за всеми не следим...» «А Петруха сам в больнице, от теда не укажет?» «Значит, надо его сюда везти, чтобы он сам пальцами ткнул». «Пальцем уже не получится, товарищ начальник», — хихикнул Иванец. «Извиняйте уж за каламбур». Плюнув, Жигалов отправился домой. Чутьё прожжённого гобиста показывало, что ему на и лгут, но не хватало ещё тут с коровами разбираться. На то свои службы имеются». Глядишь, как-то оно и связано с событиями в задорье, но, скорее всего, объяснения простые, как три рубля. Ворует полещук, крутит свои делишки номенклатурные, вот и весь сказ. Может, производство какое держит мелкое, станок там фрезерный или ещё чего, вот парню пальца-то и намотало. Не того уровня рыба, чтоб за ней целый майор КГБ бегал». Расхищением народного имущества попахивает или контрафактом, а вот государственной безопасностью вряд ли. Он отправился обратно по той же дороге вдоль поля и лесополосы, когда услышал раздавшиеся сапушки опушки леса знакомые голоса. Мгновенно оценив ситуацию, майор пригнулся, шмыгнул в заросли пшеницы на другой стороне дороги, внимательно прислушался, голоса приближались, и он сразу понял, кому они принадлежат. «Дядька, а як же этот зачин читать, коли его двое мудрецов составили?» Да он вдвоем и читается. Половину один, половину второй. Так цельный заговор выходит. А иначе никак, его токма двое могут сотворить. Это ж почти молитва, считай. Ее валаамские иноки составили, Сергий и Герман. То греческие священники были, рукописи писали всякие... Пришли они, значит, в Великий Новгород в X веке, и давай чудеса творить. Валаамскую обитель основали. А их слова Топьер над нечистью силу имеет, какая не у каждого святого найдется. Поэтому ты начало заговора учи. А уж конец я и сам помню». Голоса удалялись, Жигалов выглянул из пшеницы. Выйдя из лесу по дороге к зоотехническому участку, шагали две человеческие фигурки – Климова и его подручного, Губаревича. «Раз эти двое тут, то повязаны они как-то с Полещуком, смекнул Жигалов. Короткими перебежками, стараясь сильно не отставать, он переместился по пшеничному полю ближе к скотоферме, благо рядом еще и агроферма стоит. Так что пшеницы тут хватало. Приблизившись к краю поля, он пожалел, что не взял с собой бинокли, Однако и отсюда можно было разглядеть, что знахры с учеником вошли в здание администрации, как и сам майор, незадолго до того. Вскоре они вновь появились на пороге, поговорили с работником, насколько мог разглядеть Жигалов с Иванцом, и вошли в тот же загон, куда зам отводил майора. Значит, ищут чего-то, как и я, либо дела у них тут свои антисоветские, причем тут культ религиозный, без их разбери но проследить надобно. Выйдя из коровника, Климов и Губаревич отправились обратно, но теперь уже не через лес, а просто по дороге. Майор чувствовал себя довольно глупо. Ему приходилось в состоянии полуприседа бежать через пшеницу, останавливаться, выглядывать аккуратно на дорогу, чтобы его не заметили. Пришли эти двое в итоге к себе домой. Чутье говорило Жигалову «продолжай слежку, не прекращай». Здесь и сейчас можно столько информации собрать, что на любом допросит к ни в морду, и раскольца Климов, как миленький, поэтому майор быстро сбегал до клуба, взять плохонький бинокль из стола Макарсаныча и уже на выходе, взявшись за ручку двери, услышал, как разговаривают на пороге Климов и Гренюк. Откуда знаете, что тюльпаны люблю? Вам Максимка доложил? Дык, это самое, я же спец по травам по цветам. Знаю, какие цветы женщины любят». Жигалов отпустил ручку, прислушался внимательнее. «Вот тена, вот удача. Не спугнуть бы их. Если б знали, так бы одеколоном не поливались, як сдурели вы ей-богу. Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда травками пахнет. Куда так духариться?» — это говорила дура-учительница. «Да мне, честно сказать, самому не подобается», — отвечал идиот-знахарь. «Но ну вот на будущее вам. Коли еще на свидание позовете, то так не делайте. Ну что, куда идем?» «Разочаровали вы меня, Анна Демидовна», — грустно подумал Жигалов. Подождав пару минут, майор выглянул в окно. Двое шли на окраину поля, знахарь придерживал девушку за локоть. «Да уж, там к ним, к сожалению, никак не подкрасться» придется смотреть издалека. Но у него бинокль есть, и то хлеб». Отойдя на другую сторону поля, Жигалов присел на пенек, настроил бинокль председателя и уставился на парочку. Те сначала сидели и просто разговаривали. Выпили вина. Климов сунул учительнице какую-то коробочку с блестящей безделушкой. А Гринюк аж запрыгала от радости, дура. Потом начали целоваться. Тут Жигалов горько сплюнул, убрал бинокль и задымил папиросой, хотя курить почти бросил. «Вот когда? Ничего у тебя с ним нет, Гринюк Анна Демидовна, 37-го года рождения. Вот на втором допросе и расскажешь, все расскажешь». Эти двое еще долго там все не обжимались, пили вино и разговаривали, а как начало темнеть, пошли по домам. Жигалов решил продолжить слежку за знахарем. Уж вряд ли училка сегодня еще чего чебучит. Климов зашел к себе в хату. И здесь чутье не подвело. Спустя какие-то полчаса они с Губаревичем вышли на улицу. Климов переоделся, сменил праздничную одежку на сапоги и свою обычную куртку с множеством карманов. И он снова опирался на палку, притворяясь стариком. «На дело пошли». «Но вот здесь я вас и подловлю с поличным», — Жигалов погладил кобуру с пистолетом, висящую на поясе. Майора захватил азарт ищейки, не хотелось ни спать, ни есть, только раскрыть, наконец, странное дело. Раскрытие, судя по всему, маячило уже не за горами. В темноте следить за парочкой оказалось сложнее, благослух у Жигалова был хороший, и он слышал, как мальчик со знахарем перешептывались Затем они нырнули в заросли пшеницы. Жигалов понял, куда они направляются, в большой загон у леса, на который он и сам сегодня обратил внимание. Поэтому просто пробрался следом по полю, выйдя в паре десятков метров, и увидел уже, как Климов вскрывает амбарный замок на воротах здания. «Не бережешь ты себя, знахарь. Вот и еще одно дельце, за которое тебя можно на пару лет на зону засандалить». Майор уже едва не потирал руки в предвкушении. Чуть только эти двое знахарь с учеником вошли внутрь, он выпрямился и уже собрался идти следом, брать с поличным, как вдруг из кустов в лесополосе появилась еще какая-то фигура. сжигалов застыл, положил руку на кобуру. Не обращая на него никакого внимания, новый участник действия проследовал к сараю, слегка пошатываясь при ходьбе. Он, судя по всему, тоже выжидал появления Климова и Губаревича. В единственной руке человек держал ружье. Ба, так это ж Полещук! А он чего тут забыл посреди ночи, да еще с ружьем? История становилась все более загадочной. Встав в раскрытых воротах, Полещук вскинул оружие и что-то крикнул, Жигалов с трудом мог расслышать со своей позиции лишь обрывки фраз, всякий бред про бычью породу, которая на солнечном свете горит. Затем Полищук внезапно пальнул из ружья, тут уж майор вздрогнул, но, судя по продолжившейся беседе, никого не убили. техник попятился назад, бросил ружье и резво закрыл ворота тем самым куском арматуры, которым Климов сломал замок. Далее Полищук подхватил свое ружье и и поковылял по дороге в сторону администрации. «Чёрт! За ним бежать, что ли? Эти двое всё одно заперты. пробрать всю их шайку!» Жигалов уже собрался преследовать зоотехника, когда услышал раздавшиеся из коровьего загона леденящие душу вопли и жуткое неживотное совсем мычание. Вмиг применив решение, «Не убежит инвалид с территории Советского Союза», Жигалов рванулся к загону, крикнул, вынимая арматурину из петель. «Эй, есть там кто внутри? Откройте, они нас сожрут!» – заколотили кулаками с той стороны под аккомпанемент тех самых пронизывающих воплей, будто одновременно корова мычит и волчище воет. Он вытащил железяку из петли и отступил назад. Ворота резко раскрылись. Под ноги Жигалова упали перепуганные до смерти Климов с Губаревичем. На них лица не было, будто помирать собрались. Майор уж хотел сказать что-нибудь издевательское, но тут поднял глаза и увидел, чего, собственно, испугались двое деревенских мракобесов. «Здрасте, товарищ чекист!» «Климов!» – заорал он, судорожно вынимая табельный пистолет. «Это что еще за чертовщина?» Жигалов сделал несколько беглых выстрелов, и трое выскочивших наружу бычков повалились прямо под ноги, мгновенно начав дымиться и испаряться столь мерзкой субстанцией, что к горлу подкатило все съеденное сегодня. Майор брезгливо отпихнул пяткой морду рухнувшего на туфли уродливого теленка, сделал шаг назад, держа под прицелом остальных. Они не ломились больше из загона, держались с опаской внутри, но их было очень... «Очень много», – с ёкающим от страха сердцем майор машинально пытался их подсчитать. «Стреляй, майор! Стреляй!» – истошно заорал знахарь, и Жигалов выпустил оставшуюся обойму в мелькающие внутри загона дьявольские рогатые тени. «Так! Клак! Так!» – телята падали, как подкошенные, но их место тут же занимали новые, которые неумолимо пёрли огромной массой из-за ворот – Кажется, те поняли, что за пределами коровника ничего им такого не грозит, и с угасающей робостью выходили по двое-трое за ворота, лезли прямо на него. Жигалов закричал, как кричал когда-то на фронте, чтобы заглушить страх». Отступая назад, он машинально достал из внутреннего кармана кителя запасную обойму, отработанным тысячу раз движением выхлестнул использованную, с глухим стуком она упала на землю, и вставил новую в ПМ. Верный Макаров работал без перебоев. Жигалов уперся коленом в землю для устойчивости, глядя в колышущуюся внутри загона массу мишеней. Отработанные за десятки лет навыки стрельбы давали о себе знать. «Да и не промажешь тут, некуда». «На, сука! На!» – выкрикивал он подмерное так, и очередной уродец падал рылом на земь. «На, сука! Подыхай! Максимка, стреляй!» – крикнул сбоку знахарь. Боковым зрением Жигалов увидел, что мальчишка выстрелил из рогатки, и от ее снаряда, на удивление, очередной бычок с раздвоенной по вертикали пастью, как у рака – же упал, как подкошенный, задергал копытами и в мгновение ока превратился в смердящую, визжащую от боли массу. «Дохни, сука, дохни!» «Так, клак!» Две вспышки еще пара чудовища рухнули. «Майор, патроны есть еще?» – спросил знахарь. «В кармане глянь!» Климов залез ему в карман, вытащил коробочку с патронами. Жигалов любил все свое носить с собой. Подняв отстреленную обойму, знахарь сноровисто ее зарядил, патрон к патрону, протянул жигалову. Тот быстро перезарядился. Справа Губаревич пальнул еще одним снарядом вглубь загона, и очередной выбежавший на улицу теленок без головы, с одной лишь пастью за место шеи, рухнул, прокатился тушей по пыли двора». Его клыкастая пасть остановилась около жигаловы, тот с ненавистью врезал по ней каблуком, дробя кости, которые после смерти стали хрупкими, как хворост, хрустнули под подошвой и превратились в гнойнистую жижу. «Бегите, мля!» — крикнул он гражданским. Пародии на животных в загоне сгруппировались и двигались вперед единой уродливой грудой, от которой явно непросто будет отбиться. «Хлопче, давай рогатку!» – крикнул знахарь своему ученику. «Чего?» – удивился с недоумением Губаревич. «Убегай, млядуронь! Рогатку отдай! И спутники давай сюда!» Климов отпихнул мальчишку в сторону поля. «Беги, мол!» А сам присел на колено рядом с майором, который продолжал целиться в шевелящуюся внутри загона массу теней. Натянул резинку, стрельнул, попал. Жигалов с удивлением увидел, что снаряд отскочил от бычка, не причинив никакого вреда. А до того гибли, как от пуль. «Бес их подери, у меня ведь его веры нет!» — выдохнул знахарь. «У Максимки ток в руках рогатка робот, как у тебя пистоль твой!» «Чего с ними делать, знахарь?» — процедил сквозь зубы майор. «Знаток я, знаток! Сколько табье говорить! Да хоть ведун! Как нам живыми отсюда уйти, кретин!» У меня десяток патронов всего. Туда пуляй, Знахарь махнул рогаткой внутрь помещения. Куда? А дегенератор! Там чаны стоят с топливом по праву руку. Они усе изгорят, сволочи. Так мы ты не промажь, майор. Еще одна гадина, хлеща тремя хвостами, выскочила из коровника, понеслась, наклонив башку, сжигала в походе, хлестнул ей пулей в лоб, и та повалилась на земь, зарычав, замычав в предсмертных судорогах. Майор сделал несколько шагов вперед, оказавшись совсем рядом со сгрудившимися существами, разглядел в неверном свете лампы топливной чаны, про которые сказал знахарь, вскинул пистолет и, пуля за пулей, выпустил туда все оставшееся в обойме. Увидел, как занялось пламя в полумраке загона, как заметались там тени рогатых уродов, принявших облик телят. Те заржали в унисон, почуяв «скорую смерть». «А вот теперь убегаем!» – крикнул он, поворачиваясь к знахарю. Тот замешкался, принялся закрывать ворота, еле справляясь с напором стады. Тогда майор побежал сам, бежал, что есть сил, до тех пор, пока сзади не полыхнуло пламенем, не ударило в спину взрывной волной. Он упал лицом в бурьян, перекатившись по армейской привычке, и застыл, слушая рев огня за спиной, будто война и не кончалась. «Что же я натворил?» «Взорвал целый хлев с коровами, дурак!» «Гавриленко меня под суд отдаст!» Чувствуя горечь во рту, он уперся локтями в пыльную землю, поднялся. Поодаль катался знахарь, сбивая язычки пламени с куртки, весь грязный, с безумными глазами, он смотрел на взорванный загон, на его лице отражались блики полыхающего пожара. В свете ярко горевшего коровника Жигалов видел его, как среди бела дня – Бородатого, сгорбившегося мужика, вовсе не похожего на лидера религиозного культа. Он скорее напоминал адски усталого от своей работы человека. «Теперь ты мне все объяснишь, сволочь бородатая!» Жигалов схватил знахаря за грудки, но тот болтался в руках, как безвольная кукла, не отрывая взгляда от огня. Оттуда раздавались истошные вопли сгорающих заживо твари. «Чего тоби разъяснять, дурень Минский!» лениво спросил Климов. «Какого хрена тут происходит?» – заорал ему в лицо Жигалов. «Кто это, мать твою, так, такие? Что это за гады, мля?» К ним подошел Губаревич, тоже весь чумазый с ног до головы. «Дядька, вы как?» – пискнул мальчишка. «Живой вроде. А ты?» «Да я ж пораньше убег. Телки вроде все сгорели там. А. Я видел. Вон, а, догорают!» – Жигалов отпустил Климова, посмотрел на обоих, стряхнул с кителя пыль, оглянулся, криков больше не раздавалось. Тут и там тлели трупы телят, успевших недалеко отбежать от горящего хлева. Немного огня перекинулось на поле, но пожара вроде не предвиделось. Пшеница, прелая после вчерашнего дождя, погасила пламя. «Надеюсь, вы сможете объяснить, что это было, товарищи», уже более официально произнес майор, хотя его до сих пор трясло. «Да долго-то бье такое объяснять, товарищ майор», — Климов поскреб грязную бороду. «Лучше показать. Давай-ка до администрации прогуляемся. Сдается мне, Полещук там спрятался. А уж там его сам и спросишь». В здании администрации горело электрическим светом единственное окно, директорское, а дверь кабинета с золотой табличкой была заперта. Демьян не стал долго церемониться, вышиб ее плечом с разбегу. На полу зазвенели детали вывороченного с мясом замка. Знаток ворвался внутрь и закричал. «Ну что, сволочь, говорить будем? Или как?» Выглянувший сзади Максимка увидел, что Полищук сидит в кресле со снятой туфлей и пытается нащупать большим пальцем ноги спусковой крючок ружья. Само ружьё-вертикалку он поставил таким образом, что дуло уперлась ему прямо в раскрытый рот. При появлении Демьяна, Максимки и Жигалова, зоотехник испуганно вытаращил глаза и едва не уронил ружьё. «Себя кончить хочет», — прокомментировал Жигалов. «Я-то б кончу!» Подбежав к полищуку, знаток ногой выбил ружьё и так дал кулаком по макушке, что у зоотехника слетели очки». «Я-то, сука, башку зараз сам откручу! Пуля не понадобится!» «Ну-ка, товарищ, без самоуправства!» Подскочивший майор оттащил его в сторону. «А вот ружье мы сразу изымем!» «Губаревич, оружие забери!» Не сразу поняв, что обращаются к нему, по фамилии его кликали только в школе, Максимка схватил ружье. Отскочив ко входу, ученик с жадным любопытством наблюдал за происходящим. Двое мужчин, оба рослые, злые, нависли над главным зоотехником, сжав кулаки в готовности набить морду. Полищук нашарил рукой очки, надел их, правая линза разбилась и попробовал продемонстрировать остатки гордости. «А вы коровник подпалили, я видел! Порча советского имущества! Тут уж я разберусь, кто чего попортил!» — ревел майор. «Ой, как разберусь, поверь! Сидеть тебе не пересидеть, гражданин!» «Давай сразу чистосердечное признание, чтобы облегчить вину, а то я тебе такой аттракцион тюремный устрою, завоешь, мле!» Полищук паник, опустил плечи, всхлипнул, понял, видать, что деваться некуда, даже на тот свет не сбежишь от советской власти. «Я же... ради науки все. Не просто так все было. Давай рассказывай». «А лучше рассказывай и сразу пиши. Климов?» «Да, товарищ чекист. Найди ручку и бумажку ему». «Будем допрос проводить с пристрастием!» «Губаревич, в коридор выйди!» «Товарищ майор, это помощник мой, он завсегда со мной. От него польза есть, он сметливый!» «Не согласился знаток. Умный пацан!» «Ладно, пускай слушает, чего уж тут...» «Махнул рукой чекист. А ты давай пиши, сука!» «Пиши и рассказывай! Чё указать-то? Что это за твари? Откуда взялись?» «Теля-то это! Новая порода, я же этому сказал!» Полищук кивнул на Демьяна. «Кспериментальная!» «Ты что-то про это знаешь?» Уточнил майор Узнатка. Тот покачал головой. «Не больше твоего, майор. Медалью своей клянусь. А чего вы пришли сюда средь ночи? К колхознику с агрофермы Сеньки? Такая тварь залезла в курятник. Курицу сожрала. Он ее и кончил с ружья, как на шум сполохался. Мы когда на солнце труп вытащили, он испарился за две минуты. «Ну, ты сам зараз видал, майор. Они и от пуль твоих так же гибли». Сенька к нам обратился, казал про скотаферму, но мы и пришли поинтересоваться. Тут уж я с данным товарищем погутарил, да смекнул, что неладное тут творится. Бесовщина всякая. Ещё про Петруху-землянина узнали, что он руки лишился. Да ярко одна Танюха. Моему ученику поведала, мол, в том коровнике бычки интересные, необычные». «Вот мы и пришли поглядеть». «Вот как», — майор почесал затылок. «Ладно. А ты что скажешь, Остап Власович? Давай-ка без вранья. Тут еще разыскные мероприятия будут вестись от КГБ. Так что если где соврешь, мы все узнаем. Понял? А я тебе потом за дезу веселую жизнь на зоне организую, ты уж поверь. Сто раз попомнишь мои слова. Понял, не?» «Зразумел», — горестно кивнул Полищук. «Выкладывай все как есть!» С тяжелым вздохом Полищук поглядел на всех троих и понял, что деваться некуда, приперли к стенке, снова поправил разбитые очки и начал рассказывать. «Я в Минске жил, работал доцентом в институте. Все хорошо было. Жена молодая, дети уже взрослые, дача. Потом жена изменила, сука, и, в общем, решил уехать. Уехал вот сюда, в Задорье. Должность подвернулась, я и подумал, а чего бы нет? Самогоночка, девки-доярки, работа бей лежачего. Раздоли, в общем. Думал, сопьюсь тут тихонько. А потом письмо прислали с Минского Ни с термосом. В термосе семенной материал был. Новый, экспериментальный. Казали на коровках испробовать. Вот. «Письмо?» С каким таким термосом отреагировал Жигалов. «Да вот же оно, сами почитайте». Полищук полез в ящик стола, достал стопку писем. «Это мне аспирантка с институту писала. Чернявская». «Чернявская?» — спросил молчавший до того Демьян. «А имя у нее як?» «Не ведаю. Чернявская А.М.» «Акулина Михайловна?» — едва не вскрикнул знаток, выхватывая письма из рук зоотехника. Добыть да того не может». «Ты знаком с ней, что ли?» — спросил Жигалов. Знаком. еще как. Хоть минутку, майор. Демьян быстро читал письмо, шевеля губами. Пишет вам аспирантка Минского НИ животноводства и сельского хозяйства Чернявское АМ. Для вашего нового места работы у нашего НИ есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода. Семенной материал высылаю вместе с письмом. Он в термосе в бандероле. Жду ответного письма с отчетом о результатах. Закончив читать, знаток поднял округлившиеся глаза. Перед внутренним взором еще плясали загогулины аккуратного, до да боли знакомого, почерка. По исписанным таким почерком тетрадям он зачины и учил. Тимьян побледнел, да так, что Максимка испугался. Приступ у него, что ли? «А конверт?» «Конверт есть?» «А где остался?» «А, вот он!» Демьян схватил конверт, только глянул на него и тут же заорал на зоотехника. «Ты совсем на голову ляснутый, что ли?» «Ты на обратный адрес смотрел хоть?» «А что там?» «Какое мляние минское!» «Адрес отправителя!» «Задорье старое!» «Няма такого адреса в СССР!» «Сгорело оно дотла!» «Немцы все выжгли!» «Так и зовется Вогнище, Пожарище!» «Обратный адрес, сарай сгоревший, дурань!» «Табь ей из могилы письмо послали!» Жигалов подобрал конверт и, похолодев, убедился, что Климов прав. Адресом отправителя значилось буквально «Вогнище». «Из могилы?» – прошептал в ужасе Полищук. «Оттудова! Прямиком с того свету!» Зараз бы кончил себя с ружейки и прямиком туды отправился, в пекло. В пекле знаешь, кто вечно терзается? Самогубцы, то убийцы и киловязы, кто грехи не сбросил. Вот ты бы там в котле по суседству и очутился. Считай, спокойницей ты общался, дурак! Демьян в сердцах хрестнул кулаком по столу. Кулина Михайловна Чернявская это наставница моя, по-другому ее Фроси исчезвали». Она померла уже лет двадцать тому». Максимка, знавший, кто такая Фрося, ахнул от испуга. Сжал крепче цевьё ружья, уставился за окна, где ночь уже отступала, сменяясь холодным утренним блеском на горизонте. А загон почти догорел, дотлевал красными углями в темноте у леса. «Я бы подумал, что розыгрыш какой-то», пробормотал Жигалов. «В его голове ещё не укладывалось происходящее. Если б сам...» не видел тех тварей. «О, ты еще многого не ведаешь, майор!» «Ну-ка, Полищук, сказывай дальше!» «Ну а дальше чего?» «Материал хорош оказался. Я работникам раздал, они телок оплодотворили искусственно. Сам в корову по плечу. Так коровки все разом похорошели, оправились, да столько молока давать стали, что к нам народ валом пошел на работу. Предприятие поднялось». «Тут и я за работу взялся. Дай, думаю, принесу пользу Советскому Союзу на старости лет. Иванец вон помогал, но он не знает ничего. Я ему перевод с повышением обещал. Вот и обманывал вас!» Полищук всхлипнул, опустив голову долу. у ли! Мы участок за год в порядок привели, а тёлки, телят нарожали уйму. Многие, правда, странные уродились. Без шерсти, некоторые калечные, но здоровые все, что рекордсмены. Я спрашивал, мол... «Аткель материал такой». Она не отвечает. «Но я-то знаю. Оно так часто бывает. Материал по всему Союзу распределяют, а быка того уже лет десять как в живых нет. Мне Чернявская посля в другом письме написала, мол, надо на их далеки держать, в отдельном закрытом хлеву, а то у них аллергия на солнце поначалу». «Я их и сховал подали, по ее указаниям. Там и все написано, вы почитайте». «Все почитаем, уж не переживай». Жигалов собрал все письма, сунул в карман. «А ты пиши давай вкратце все, что сказал. Роспись не забудь в конце». «Так, товарищи, а вы со мной пойдете. Мне надо до клуба его довести и наряд вызвать с райцентра. Мне ваше мракобесие не нравится совсем». Он сосредоточенно помассировал виски пальцами. «Но вы можете оказаться полезными». «Слышь, майор, а ты меня подозревал в чем?» — поинтересовался знаток. Жигалов усмехнулся и сразу же сонно зевнул. В такт ему зевнули все остальные, даже Полищук. «Я уж на тебя дело заводить собрался. Якобы ты тут культ религиозный создал. Но вижу, что куда сложнее все. Ничего, разберемся. Пойдем». «Написал?» – спросил он у зоотехника. Тот кивнул, показал листочек с каракулями, объяснительное. «Для начала сойдет». «Завтра еще писать будешь». «Встал, пошел!» Полищук неохотно зашаркал к выходу в одном ботинке. Дверь так и оставили выбитой. Вот работники утром удивятся, когда увидят спаленный дотла хлев и сломанный замок на двери кабинета директора. Жигалов уже выстраивал в голове цепочку планов по завтрашним действиям. Все, лишь бы не думать о бескожих уродцах, сгоревших после взрыва. К клубу шли поначалу молча по дороге вдоль поля. полещук смотрел под ноги и что-то бурчал, будто молитвы читал под нос. Максим, козевая без остановки от усталости, так и нес ружье, которое Жигалов решил забрать в качестве улики. Демьян спросил у майора. «Слышь, ЭПУ, а чего с нами теперь будя? Еще раз так меня назовешь, зубы будешь с земли собирать, понял?» зразумел уяснил», — серьезно ответил знаток. «Ну так чего таки?» ты на вопрос не ответил». «Не знаю. Думать надо», — признался майор. «Я сейчас ничего не пойму. Вообще, что за херня у вас тут творится?» «Да все просто. Могу-то на пальцах пояснить». «Ну так поясняй». «Да тут и Максимка смоет. Вот у него и вопрошай. Все скажет. А где не скажет, я подскажу». «Кто это...» «Были такие?» – робко спросил Жигалов у пацана, чувствуя себя глупо и несуразно, но не в силах преодолеть внезапно возникшую веру, как в детстве, когда его мамка в церковь водила и заставляла молитвы читать у алтаря. «Телки-то?» – Максимка снова зевнул, едва не споткнулся, а повисший с плеча приклад ружья. Жигалов от греха подальше отобрал у него вертикалку. «Они! Кто же еще? Ну?» «Говори, Максимка», — мягко проговорил Жигалов. Сбоку на них покосился зоотехник, которому тоже было интересно узнать, что же за дива такое обитало у него в третьем загоне. «Давай, кажи, как думаешь, Максимка?» — подбодрил Демьян. думаю чертячьи чертячие-то детки были». «Кто?» — со скепсисом было протянул майор, но как-то неуверенно, отчего прозвучало, скорее, «жалобно». «Ну, отпрыски, сынки чертей от коров», — пояснил Максимка как маленькому. «Чернявская же на том свете в пекле живет, значится, да? Стал быть, у ней там черти есть, с которыми она, это, братуется, значит, как ведьма. Вот она ему, — мальчик кивнул на зоотехника, — семя черта и отправила, чтобы он коров оплодотворил. Так что телята те полубесята, вроде как». «Верно я говорю, дядька?» «Эх, брат, не разочаровываешь ты меня!» Довольный знаток потрепал его по загревку. «Я ж говорю, сметливый хлопчик!» «Какие черти! Какие ведьмы!» — возмутился Жигалов. «Я-то думал, вы мне про американцев расскажете, которые тут эксперимент проводят. Или про инопланетян, или я не знаю уж. Но черти! Вашу мать, а! Какие нахрен черти!» «Ну ты ж сам все видал, майор», — ласково сказал ему Демьян. эль ты собственным вочам не веришь? Ты ж не идиот, чтоб про материализм опосля такого казать. Значит, мне-то аспирантка небычье семя присылала. Это я, выходит, вредитель?» — тихо спросил Полищук, поправляя очки на носу и подходя ближе. Он склонился над мальчиком с полубезумной улыбкой. «Ага», — радостно подтвердил Максимка. «Семя чертей то было. У вас чертенята и нарожались цельной гурьбой, а вы их в загон и заховали. Полон коровник бесят телят. Бестелят, значится». Полищук сделал всего одно движение, Жигалов и сам не понял, как так произошло. Макаров у него висел в расстегнутой кобуре, а руки у майора были заняты ружьем. Зоотехник протянул руку, ловко выхватил пистолет из кобуры и сунул дуло в рот. «Стой!», Стой! – закричали все одновременно. Всхлипнув, главный зоотехник нажал на спуск. Клак! Во рту у него полыхнуло, щека вздулась, как воздушный шар, и разорвалась брызгами. Дергаясь в конвульсиях, полищук рухнул на земь. Из его головы непрерывной струей била вязкая кровь, разливалась темной лужицей. Рукав пиджака развязался – и наружу выкатилось что-то круглое с узелком по краю. Штанины у техника намокли, он дернул еще раз ногой в предсмертной судороге. Пока все стояли в остолбенении от случившегося, Демьян наклонился и поднял выпавший из рукава предмет. Кулек из срезанной кожи, не то свиной, не то телячий, перемотанный прядью крепких черных, как смоль, волосьев. «Что там?» – онемевшими от шока губами произнес Жигалов. «Скрутка, ведьмовская». «Скрутка? Чего?» «Да скрутка эта, ты глухой, что ли?» рявкнул Демьян, а потом повернулся к полю, погруженному в первобытную тьму перед встающим красным заревом рассвета, шелестящему пшеничными стеблями. «А где ты, сука? Я знаю, что ты тут, акулина. Твои проделки? Покажись!» После его слов совсем рядом, будто в трех шагах, раздался ехидный старушечий смех. Будто обладательница не могла сдержаться, забавлялась после удачной шутки. Она прыскала хохотом, хихикала, веселилась, что есть мочи, и вместе с ней веселился мертвый полищук. Лицо председателя растянула неестественная рваная улыбка до ушей. Звук доносился из залитой кровью глотки. хе хе хе «Ну, показалась я. А от того легче? Вот она я, фроська-акулинка, показалась табье. А то-то еще будет, Дема!» Кочевряжился лещук, глядя на небо мертвыми стекляшками глаз через толстые линзы. «Я же штапьер, не небеззубая, у меня все зубки на месте. Слухаешь, как щелкает?» «Чего табье надо от нас?» «От вас ничего!» «Она с тобою, Дема, ад ждет. «А плюс Д!» «А плюс Д!» от получается!» «Должок, Демушка!» «Должок платежом красим!» «Вместе одалживали, вместе и возвращать!» Звенящий смех удалялся, пропадал вместе с кровавой зарей над полем. «Настало время должок отдавать!» «Увидимся, яще, ученичок!» Максимка вздрогнул от раздавшегося грохота. Это же Галов, не выдержав, высадил в голову Полищука оба патрона из ружья. Та разлетелась, как гнилой арбуз. Выхватил свой пистолет из обмякшей руки самоубийцы и закричал. «Что ты? Что ты такое? Что за фокусы?» «Стреляй, дурак, и с тобою позабавлюсь!» Отозвался хохочущий голосок из кровавой каши, в которую превратилась голова зоотехника. Смех ослабевал, угасал, пока не пропал совсем. Над задорьем во всю мощь встало взошедшее над горизонтом солнце, а трое человек стояли около трупа на дороге. «Ты чего это, майор, мертвеца собрался арестовывать?» Серьезно, как у умалишенного, поинтересовался Демьян. «Кто это был? Ты с кем разговаривал сейчас?» «Говори!» С Чернявской А.М., которая ему вот письма строчила. Знаток кивнул на остывающий труп. Она померла в 44 четвертом. И он тоже, Тапьер, помер. Будя дурань, с ней вечность в котле варится. А я ему казал же... «Боже мой, мля!» Жигалов сел на корточки у тела Полищука, глянул на него без надежды. «Подследственный умер?» «Улики сожжены!» «И затоптаны. Меня с вами на зону отправят. Гавриленко меня убьет». А «Я так живу», — прокомментировал знаток. «Так что, привыкай, Тапьер, раз в наше болото полез». Домой вернулись молча. Жигалов в задорье махнул рукой. «Идите вы, мол, куда хотите». А сам пошел в клуб звонить в Минское КГБ и пытаться кое-как объяснить произошедшее а ещё вызывать труповозку из райцентра, не лежать же трупу посреди поля. Максимке явственно показалось, что у чекиста прибавилось седых волос на голове. Знаток с учеником пошли домой. «Дядька?» «А, что, хлопче?» «А то правда Фрося была?» «Ну, Фрося Акулина». «Она...» «Так вы же говорили, что вы... это самое, ну... чё?» «Ну...» «Хорошо вы с ней общались, дружили...» «Про какой должок она говорила?» «Да про пекло. она «Она-то перенавья, да?» Знаток промолчал, упрямо сжав зубы. Свернул было цигарку и закурил, пуская клубы дыма в свежеутренний воздух. В деревьях щебетали проснувшиеся птицы, красное солнце окрашивало стены домов на улице в кровавый оттенок. «Дядька, умолкни, а!» «О, а это что еще за гости?» Около дома стоял незнакомый автомобиль, Черный ГАЗ-21, блестящий, красивый, только с немного забрызганными дорожной грязью порогами. Сонный Максимка удивился, откуда в их деревне такой аппарат появился. Как только знаток с учеником приблизились, из машины вылезли двое мужчин в серых пиджаках. Громко хлопнули дверцами, тут уж Максимка проснулся окончательно и понял, что не к добру это. Со двора громко залаял полкан, заметался, срывая цепь. «Климов Демьян Григорьевич?» – спросил один из пиджаков. «Рослый, коротко стриженный и чем-то похожий на майора Жигалова». «Ну, я?» – Демьян настороженно оглядел двоих, насупился. «Чего надо?» Второй пиджак сунул ему под нос красную корочку. «Комитет государственной безопасности. Придется вам с нами проехать, гражданин. Разговор есть?» «Серьезный разговор», – добавил первый пиджак. «Не рекомендуем сопротивляться». Чекист будто невзначай продемонстрировал висящую на боку коричневую кобуру с рукоятью пистолета, как ужигалова опять же. «Так, ребят, это... Мы ж с вашим коллегой только что общались. Вы чего?» «Садитесь в машину, гражданин». И только Демьян хотел что-то возразить, как пиджак неуловимым движением дал ему кулаком под дых, знаток скорчился и спустив удивленный вздох. Второй же вытащил наручники и быстро, не успел Максимка моргнуть, сковал ему запястье за спиной и издевательски поднял браслеты вверх, так что Демьян поцеплячьи засеменил вперед, застонал от боли. Че, сука, будешь ещё к Красюк, нападай ещё!» Демьяну дали каблуком под колено, там что-то хрустнуло и знаток жалобно вскрикнул. «Отпустите его!» Взвыл Максимка, бросившись одному из гобистов на спину, но тот стряхнул его, как щенка. «Он ничего не сделал! Это я все виноват! Брысь! Виноват он! Когда виноват будешь, малой, за тобой приедем! Красюк, пакуй пассажира!» Демьяна поволокли в черную «Волгу». Пиджак обратил внимание на Максимку. «Слышь, малой, а где Жигалов?» «Майор Жигалов, Глеб Петрович. Знаешь такого?» «Отпустите его дяденьки, он ничего не сделал!» – завыл Максимка, размазывая слёзы по щекам. «Ага, понятно. Ладно, ты давай к мамке иди, не плакай. Держи, Барбарыску!» Мужик и впрямь сунул мальчику конфетку, а сам сел за руль «Волги». Машина рыкнула мотором, повернулась, разбрасывая из-под шин комья деревенской грязи и направилась по дороге в сторону райцентра. Глаза Максимки хоть и были полны слезами, Он успел запомнить номера. Максимка вошел во двор, обнял полкана. Тот заскулил и принялся облизывать ему лицо. Максимка содрогнулся в рыданиях. Перед глазами до сих пор стояло выражение на лице Демьяна, беспомощного и ошеломленного, и как его волокут в страшную Волгу, словно мешок картошки. «Полкаша, хватит! Будя тебе!» Полкан, чуя настроение мальчонки, залезал ему все щеки. Немного успокоившись, Максимка поднялся на ноги, зашел в дом, за печкой шевельнулся суседка, словно бы сочувственно, давая понять, что ученик не один. Максимка выпил квасу, посмотрел в зеркало, там отражался покрытый пылью и грязью повзрослевший за последние пару месяцев паренек. Подумал, что сказал бы сейчас на его месте Демьян. Наверняка промолвил бы что-то вроде Э, где наша не пропадала?» «Или... у меня идея есть!» Максим Коробко улыбнулся себе в зеркало, показал язык. «Надо к Жигалову идти. Или к Демидовне. Слезами горю не поможешь. Нужно вызволять знатка». Задорья тем временем просыпалась. Кто-то выгнал гогочущих гусей на выпас, кто-то вел на лук посвежее, самую обыкновенную, без клыков и шерстью, буренку. Кто-то колол дрова. Доносилось издалека так... «Так, ак!» Максимка вслушался, и зубы заныли. В мерный стук топора вклинивался непрошенный «Ад, ад, ад!»